«Потом ты скажешь», вспоминая нашу первую встречу, «На тебе было глухое черное платье, как на школьнице. Почему? Оно же скрывало твою женскую привлекательность». «Ах, зачем?» «Затем, что мне было наплевать на все, что именуется женской привлекательностью. Затем, что после шести лет прозябаний в одной квартире с пьянчушкой Любой мужчина, даже случайно, в автобусе, в толкучке, прижавшийся ненароком к моему беспомощному телу, вызывал у меня такое непереносимое отвращение, что вот-вот вырвет. Прошу прощения, прошу прощения. Зато слава Хабаровску. Какая-то прелесть, ощущение свободы. Даже не женской, а как бы еще той, отроческой, когда только что дотараторив последнюю фразу своего последнего экзаменационного ответа, схватив на лету поощряющую улыбку учительницы, выскочишь из класса, оботрешь, а белый, уже ненужный фарту клипки от пережитого ладони, и вдруг заметишь, как весело! Тысячи крыла трепещут и блещут высокие деревья, До чего лучисто сверкает издалека Крошечный осколок стекла, Как ловко, пружинисто, Не идут, а пританцовывают Твои застоявшиеся ноги. И до чего не к месту Истрепанная ветка сирени, Брошенная в пыль. В Хабаровском ресторане Торжественный ледоход, правда, замерший. Столы, низко накрытые белейшими скатертями. Крахмально, кокетливо открылившие угловые складки, похожи на льдины. Аппетитно звенят ножи, вилки, ложки. На искусно растопыренной пятерне кокитливая официантка в кружевной наколке лихомчит мчит под нос. Ах, какое наслаждение сесть бездельницей за нарядной, кем-то заранее приготовленный стол и ждать. «Водочки, водочки!» — умильно возвещает мой поэт и потирает руки крепко, словно собирается высечь с их помощью огонь. То ли перспектива столь комфортно отобедать, то ли я и впрямь. В тот вольный миг была ничего себе. Но он внезапно остановил на мне, чуток занемокший взгляд и сказал, «А ты красивая какая!» «Да ну!» — отозвалась и рассмеялась, взяла в руки приятно тяжелую ресторанную ложку и зачем-то оглянулась на дверь. И сейчас же, словно позвала, вошел ты. «Нет, не вошел. Ты не умел входить. Ты словно влетел, как птица, как бегун, наконец-то одолевший все препятствия. И замер немного растерянно. Ты не ожидал увидеть большой, просторный зал, сплошь забитый жующим или намеревающимся жевать народонаселением. Рисунок стремительной ходьбы против ветра Еще сохранился в твоей высокой фигуре, подавшейся вперед узкими плечами, твои волосы с серебряными высверками, оглаженные спереди встречным ветром, вздыбились на затылке. И хотя губы выгнула полуусмешка ко всему готового мудреца и скептика, я-то почуяла неладное, для себя неладное потому что после километров жалости, в которые не уставала укутывать своего никчемушного мужа, дала себе слово не поддаваться, ни даже нисколечко не спотыкаться сердцем при виде мужской неприкаянности. Но тут, словно бы иной случай. Во-первых, пожилой человек. Во-вторых, «Пожалуйста, к нам позвала!» «И вы, ты!» — услышал тотчас. «Зачем?» — обиделся мой поэт, любовно созерцая граненую рюмку с прозрачной жидкостью, как некую антикварную вещицу. «Затем», — вразумительно ответила я, «места же нет, найдется». На своих длинных ногах ты в два шага одолел путь к нашему пьющему, жующему столу. Место нашлось. Придвинули лишний стул. Ты сел наискосок, посмотрел на меня, улыбнулся и принялся за еду. Заметила, как легко обращаешься ты с ресторанными ножом и вилкой. Как искусно режешь на кусочки. То, что следует резать. Мы же, доморощенные поэты прозаики, дети, внуки рабочих и крестьян до военной выпечки, дружно хлебали ложками сибирские пельмени, плавающие в мутноватом бульоне. Единожды, поднося к губам бокал с минералкой, заметила твой пристальный взгляд впрочем, тотчас скользнувший прочь, пристальный и улыбчивый. Подумалась мельком, благодарен, я же пристроила. А дальше? Дальше никаких взаимозависимостей. Связей, взаимосвязей. Дальше я бесповоротно сама по себе. У меня на сегодня есть все, чтобы чувствовать себя счастливой. И прежде всего ванна, глубокая, просторная. Я могу хоть сейчас повернуть краны и услыхать послушный шум щедро льющейся воды, а потом встать голой в эту назло морозу теплую зеленоватую воду и не без тайного злодейского удовольствия и даже некоторого чувства избранности, Посмотреть на заснеженную площадь за широким окном, на особый, ледяной отблеск в матовых шарах фонарей, на пар изо рта торопливых прохожих и нырнуть хоть с макушкой в ласковое, отзывчивое тепло. Что и выполнила. Потому что никого не хотела ни жалеть, ни тем более любить. Впервые за долгие годы мне пришло в голову, что можно бы себя полюбить, пожалеть, себе доставить маленькие радости. Я лежала в ванне до да подбородка, упрятанная в воду, и подремывала в тишине, где единственным звуком был редкий шелковый всплеск волны. Это когда я поднимала руку и зачем-то гладила голубые влажные плитки на стенного кафеля. Помню еще пела. Ну, как там пела? Голоса-то у меня нет. Но один-два куплета из регалета или кармен — это что ж, это всегда, пожалуйста, под настроение и сугубо для личного пользования. Ну, а если запела, жди слез, потому что какая-то все чепуха, не складуха. Почему, к примеру, мое тело мокнет в ванне хабаровской гостинице «Центральная» на четвертом этаже? потому что на руки соседки там, в южно сакалинске бросила своего единственного четырехлетнего сына, потому что была у меня когда-то филологическая вера в непререкаемую разумность всего сущего, то есть в безусловную и столь греющую сердце наказуемость зла и окончательное торжество добра. Была. Была, да и сейчас не вся вышла. Слезы тихо текли по щекам, смешивались с водой, глаза глядели в пустой белый потолок. Я тогда не задумывалась над тем, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Но если бы и задумалась, то что б? Стандартная советская женщина чье основное предназначение трудиться на благо общества и не иначе, как наравне с мужчинами. Я привыкла всегда и во всем рассчитывать только на себя. В самом-то деле, кто виноват в том, что вышла замуж за алкаша? Сама же, конечно. Надо было разобраться, разглядеть. Кто виноват в том, что решила, будто только там? Далеко-далеко на Дальнем Востоке шагают стройными колоннами сплошь самоотверженные. Благородные строители коммунизма, коих нехватка так тяготила на улицах и в переулках родного среднерусского города. Сама виновата. Сама. А кто же еще? Раздался стук как будто в дверь номера. Переждала. Стук повторился, но уже нетерпеливый и беспорядочный. Так могли хулиганить только свои. Вылезать из теплой ванны не хотелось. Я же не догадывалась тогда, что так иногда стучит сама судьба. Ты без охоты, а она без затей. Мы собрались у Володьки в номере. Приходи, ждем. К требованиям коллектива у меня давнее, с октябрьских времен почтения. Надела свое единственное черное глухое платье, причесалась. И в номере у Володьки увидела, пожалуй, кульминационную сцену провинциально-поэтического загула. Вокруг низенького стола, тесно, напирая друг на друга локтями, плечами, сидели мои пьяненькие сахалинские поэты-писатели с растрепанными шевелюрами, с крепкими, потными молодыми шеями при галстуках с оттянутым к низу узлом. Здесь же посверкивали плешами представители хабаровской писательской общественности тоже набравшейся а соловело улыбающейся снисходительно благодарные младшим товарищам за пирушку. Как водится, на коленях у мужчин, почти у каждого посиживали невесть откуда взявшиеся девицы, тоже пьяненькие, веселенькие, изредка повизгивающие от щекотки. На мокрой полировке стола, выплесках водки, наждачно серела шкурка от горбуши, детской рисованной елочкой белел остаток хребта от той же рыбы и кудрявилась апельсиновая кожура. У кого-то из хабаровских творцов во рту горел золотой улыбчивый зуб. Одна из девиц скинула сапоги, и, обнимая своего милого, дрыгала ножками в коричневых капроновых чулочках и белых шерстяных носках. Сигаретно-папиросный дым слоисто и величаво перетекал из левого угла в правый, ближе к форточке. Я стояла на пороге и радовалась, что им всем вот так хорошо и совсем уж замечательно что они про меня забыли. Лишь кто-то один, очнувшись, протянул. — А, пришла! И правильно сделала. Отбивая ритм, сжатый в кулак рукой, поэт-моряк нарубал вслух строчки собственного сочинения. Каждое слово выдыхал замедленно, расчетливо, словно качался вместе с ним на размашистой волне. Охотское море гудит и ревет, Охотское море на подвиг зовет. Я знаю, почем это соль на губе И злую тоску по тебе. Признаюсь, тех его стихов я не помню, А эти взамен сейчас сочинила. Важно передать дух, верно? А дух вроде бы передала. Вышла из номера под общий восторженный аплодисмент и под спасибо спасибочки романтичного морячка. Вышла в пустой, длинный в оба конца, словно давно необитаемый вечерний коридор, не слишком четко соображая, «Очень я большая чистоплюйка» или «Ничего сойдет?» Но то, что доверчиво, как коза, — это точно. В тридцать -то лет. Стало быть, не зря были выплеснуты на меня ушаты агитации и пропаганды и вбиты в темечко постулаты октябрьского благонравия, ну, насчет того, в частности, что, ежели человек состоит в партии, плавает на раболовецком сейнере, Пишет стихи о морских просторах, шлюпках, лагунах. Он уж явно положительный герой нашего времени и уж никак не может быть пройдохой. Признаться историю с морячком-поэтом я не собиралась вспоминать и выписывать с того света. Но вот отчего-то она встала поперек. Должно быть неспроста, ибо неисповедимы пути Господни, и всякое, даже малое, не внятится, обречена рано или поздно выявить свой потаенный смысл. Так вот, поэт-морячок был одним из моих сахалинских писучих собратьев, претендующих на блистательную будущность. Буйно-кудрявый, губастенький, чуток раскосенький, коренастенький, он единственный, щеголял походочкой в развальцу, фирменным знаком до подлинного морского волка. Мы с ним были в упрощенных отношениях. Здравствуй, ну-ну, пока, не более того. Между прочим, где-то в каком-то порту у него наличествовала родимая жена. С чего же он вдруг зашел именно ко мне в номер? Едва мы прилетели в Хабаровск. Так ведь дело и впрямь требовало стремительной развязки. Знаешь, у меня денег нет. Ты покормишь меня? Вот ведь умница. Снайпер. Я всегда соображала туго, едва речь зайдет о еде. Это у меня со времен военных, непроглядных голодовок. Туго я соображала в том смысле, что вовсе не соображала, не сопоставляла, а в полубезумной, заполошности, тотчас спешил умаслить, заживить свою совесть, ибо что-что, кто-кто, а голодный человек рядом с тобой всегда и непременно на твоей совести. О чем говорит? Ну, конечно, конечно. Пойдем, пойдем скорее. И полетела вперед. А он, морячок-рыбачок, поэтическая душа, упористой развалочкой, следом. В голову не пришло ей-богу, хоть слегка, хоть перед сном, перебирая случившееся за день, удивиться. Как же ему не на что обедать, если нам всем дали командировочный? И не подумалось, кстати, что это уж вовсе чепуха позорная. Здоровый мужик набился вождевенцы к женщине, сводящие концы с концами, на зарплатишку рядового редактора издательства. Но каждому свое. Стало быть, я обречена была в свои тридцать лет блеснуть инфантильностью и окаменить от неперевариваемого факта поэт морского профиля, член партии, передовик рыболовного промысла самым наглым образом меня облапошил. Однажды Когда он вдруг опоздал на обед, я бросилась его искать, отворила его номер и увидела на столе толстый, туго набитый купюрами бумажник. Мне стало так страшно и стыдно, словно это я сама наглая дрянь. Но что самое это любопытное, и в тот раз... Я не посмела отказать ему в приеме пищи за мой счет. А он, что может быть особенно интересно для психоаналитиков, обтерев салфеткой и губы, даже дожидаться не стал, пока я расплачусь. Встал и пошел щегольский в развалочку, этакий супер-мужчина. Что могло меня ждать? В длинным длинном и низком, как труба, гостиничном коридоре. Разве что желание поскорее из него убраться, запереться в своем номере, быстренько скинуть с себя одежонки и залезть в прокладный уют чистых простыней, зажечь настольную лампу и почитать перед сном. Но не судьба. Высокая узкая фигура в черном, летящий шаг, Смеющиеся глаза, приветливый полувопрос. Не спится? А, а вы почему не... Беседовал с писателями из Комсомольска-на-Амуре. И через паузу, приподняв черную бровь, может быть, зайдете ко мне? Поговорим? У меня есть кофе. К тебе ли я шла? Скорее от них. И воистину... Всему свое время. Наконец-то моя бестолковая инфантильность оказалась как никогда кстати.